Глава 19. Джозеф. «Они снова дают мне еду и воду, не убивают меня. Не могу сказать, что я точно чувствую себя хорошо, но уже не так дерьмово, как раньше. Сейчас кто-то находится вместе со мной в палате, и я боюсь. Что-то с этим человеком не так. Я пытаюсь пошевелить головой, чтобы его увидеть, или хотя бы глазами, но ничего не происходит. Я вижу только плитки на потолке и пятно» который на самом деле не выглядит как моя змея. Я пытаюсь силой воли заставить руки и ноги двигаться, но они остаются на месте, не шевелятся вообще, как куски мертвой плоти. Так было, когда одна из овец родила мертвого ягненка и он лежал на соломе, а мы пытались вдохнуть в него жизнь. Теперь я сам такой. Ничто не вернёт меня к жизни. Этот тип рядом смотрит на меня. Вы не можете себе представить, как это страшно, когда вы даже не можете нормально двигать глазами. Большинство людей разговаривают. Если их спросить, они скажут, что говорят со мной. Но на самом деле — с собой. Однако этот человек просто тут стоит. Я пытаюсь от него отодвинуться, закричать. Но, конечно, ничего не происходит. Он может сделать со мной все, что угодно, а я не только не смогу его остановить. Я даже не смогу потом кому-то рассказать о случившемся. Но затем он толкает меня в бок и перекатывает, словно я бревно. Словно я даже меньше, чем ничто. После этого он уходит. Его мягкие подошвы издают хлюпающие звуки, когда он шагает по полу. Вдали кто-то кричит. Здесь никогда не бывает тихо по ночам. Я будто тону, погружаюсь, а потом, задыхаясь, возвращаюсь на поверхность. Затем снова погружаюсь. Когда я оказываюсь рядом с поверхностью, возвращаются воспоминания. Далёкие воспоминания. Мама поет в кухне и готовит бобы на тости или рыбные палочки. Она всегда была какая-то нервная. Я вспоминаю, как она посматривала на меня краем глаза. Затем на меня накатывает целая волна воспоминаний о более позднем времени, ближе к тому периоду, когда всё погружается во мрак. И я не знаю, что происходило. Я сделал что-то ужасное. Именно поэтому у меня в сознании чернота. Почему моя сестра снова и снова спрашивает, помню ли я? Есть очень четкое воспоминание. Я в столовой в школе. Стою в очереди за помоями, которыми они нас там кормят, ни с кем не разговариваю. Подходит парень и пытается встать перед нашей группой. «Прочь из дороги, уроды», — говорит он. «Никто из моих друзей ничего не делает. Они все тощие ботаники, и этот парень, вроде бы его зовут Нейт» может сожрать их живьем. Я уже готов позволить ему встать перед нами, потому что на самом деле не стоит из-за этого заводиться. Но тут у меня в голове звучат слова «не делать этого». «Это отец забрался ко мне в голову?» «Ты должен уметь за себя постоять, Джозеф. Не позволяя на себя наезжать». И тогда я чувствую, как у меня крепко сжимается кулак. Я делаю шаг назад. Парень поворачивается и ухмыляется, глядя на меня. И тогда мой кулак летит вперед. Остальные парни резко вскрикивают, а мой кулак врезается ему в лицо. Кровь везде. Парень за моей спиной кричит. Кто-то на меня прыгает, учительница орёт. и все говорят, за дрот слетел с катушек. Затем я в кабинете директора, и все, что я говорю, кажется неправильным. Я пытаюсь объяснить, что он влез в лес перед нами, но они мне говорят, что это не оправдание. Хотя я сделал так, как учил отец и постоял за себя. Поэтому я злюсь на них на всех, сильно злюсь. Что я сделал? Моя бабушка много со мной разговаривала. Она говорила, что я попал в серьезную автомобильную аварию. Я знаю, что все было гораздо хуже. Это пытка. Не иметь возможности спросить, что же я наделал.